Глава 36. Упорство во тьме. Лаборатория была переоборудована за ночь. Резервуары с лиером и Ломовым поместили в центр зала, вокруг них разместили все виды измерительной аппаратуры. В этот момент у капсул начали подготовку для введения заключительного ингредиента. Сейчас им начнут выводить вещество за 10.84, и теоретическая скорость их трансформации будет идти в ногу с биологической энергией, необходимой для эволюции. Тринадцатый стоял позади первого на втором этаже в комнате для наблюдений и объяснял этапы эксперимента. У главного старешны не было времени ждать, пока они сами не решатся ускориться. В конце концов, подопытных осталось только двое. Да и что больше всего интересовало Константина, так это вопрос: Леир, один из тех, против кого было пророчество, действительно ли оно сбудется? Внизу Мэндель лично управлял механической рукой, вводящей заключительное вещество. разрезать и заполнить, а потом множество нанороботов начнут свою работу. Это был высший уровень биотехнологий. Мендель очень серьёзно относился ко всем процедурам. Это был первый раз, когда он достиг заключительной фазы, и теперь всё решится либо окончительным успехом, либо окончительным провалом. Главный старешно наблюдал за происходящим, не отводя взгляда, тем не менее выглядел он вполне равнодушным. Успех или неудача не имели для него большого значения, главное увидеть результат. Существует ли непостижимая сила? Ничто больше не может быть столь важным для человека, достигшего пика небесного ранга. Мэндель проделал каждый шаг с большой осторожностью. Инъекцию он также подогнал под каждого по отдельности, а ещё изменил план работы с данными, отображаемыми на приборах. Пока сознание парней были стабильны, а значит всё прошло гладко. Предыдущие старания сыграли свою роль. Показатель слияния генов показывал баланс, и состояние генных спиралей также выглядело идеальным. После просмотра данных на мониторах лицо Мэнделя смягчилось. Самый сложный этап пройден, наиболее вероятный симптом отторжения не появился. Всё указывало на то, что ключ действительно в пожирающих способностях, однако креметова Лофей с Леером демонстрирует поразительную волю к жизни. Это слияние эквивалентно трансформации души, поэтому настрой подопытного также играет большое значение. Теперь остаётся последний шаг трансформации переход от количественных изменений в качественные, Самый удивительный шаг. Однако вскоре приборы, следящие за состоянием подопытных, начали сигнализировать тревогу, и помощники Манделя сразу же вспотели до нитки. Аномальная реакция. Жизненная сила подопытных быстро истощается, выкрикнул с паникой в голосе Биро, отвечавший за мониторинг самого главного показателя. Признаки жизни Леера и Лофы начали снижаться со скоростью лавины. Ещё одна доза за 1084. и Введите ему данин V9. Мэндель быстро отдал приказы, и бюро с остальными выполнили их в одно мгновение. Тем не менее, хотя быстрое истощение жизненных показателей прекратилось, это не сильно помогло. Леер лоф и омирали, что можно было легко понять даже по изменению цвета их кожи. Почему это происходит? На лице Менделя отразился ужас. Нет, нет, так быть не должно. Всё должно было пройти гладко. В самый сложный момент сразу после ввода заключительной инъекции, там могло начаться отторжение. Так почему же Что они сделали не так? Доктор, достаточное количество протеаза не сформировалось. По-прежнему наблюдается два вида набора генов. Эти результаты могли означать только одно. Окончательного слияния так и не произошло. Только после полного слияния можно говорить, что родился совершенно новый вид. В противном случае это будет полумонстр-получеловек, то есть очередная неудача. Тем временем тело Леира начало сходить с ума, и он задергался от боли. Его грудь, живот и голова сначала сжались, а потом расширились. В конце концов, теория есть теория. Это был последний шаг в инженерии человека, на который раньше никто не решался. Люди придумали множество слов, чтобы описать свою боль, но ни из них не подходило для этого случая. Она шла из глубины, казалось, каждая клетка тела кричит от мучений. Эта боль не передавалась по нервным окончаниям, поэтому заглушить её было невозможно. Снотворное средство, введённое в кровь, также играло роли обезболивающего. Но Лер чувствовал, что весь этот эффект был уже нейтрализован его организмом. Он ничего не слышал, но неожиданно для себя Лер смог также почувствовать и отчаяние Бироу с Менделем. Это было мрачное чувство, его окружала тьма и отчаяние, которое, может быть, очень заразным. Всё кончено, им не удалось. Лер почувствовал усталость настолько сильную, что ему захотелось поддаться смерти. Жаль только, что пройдёт столько трудностей во время этого эксперимента. Ему даже не удалось превратиться хотя бы в монстра. Это конец. Он пытался, он выложился на полную, но, возможно, пора и отпустить. Осталось дело все мысли Леера под свой контроль. И зачем вообще нужно было соглашаться на подобное? В этот момент между жизнью и смертью, в тот самый момент, когда он хотел сдаться, Леер вдруг задумался о прошлом. Действительно, ради чего он пошёл на всё это? Его путь забрал кто-то другой. И у него не осталось другого выбора. Да, всё так, но сейчас у него тоже остался только один выбор. Нет. Я Лиер. Я Лиер. Моё имя Лиер. Меня зовут Леер. Почему он боролся до сих пор? Почему выживал? Почему не сдавался? Почему согласился изменить себя? Потому что он Лиер. Не ради семьи, не ради чести, а только для себя. Лиер делает всё только ради себя. и становится монстром тоже. Даже если станет собакой или даже самым уродливым существом, у него будет шанс получить желаемое, пока он будет жив!» Бух. Послышался звук удара, который произошёл внутри одной из капсул. Чистое небо над священным городом затянулось тёмными тучами, следом замелькали молнии, воздух стал тяжёлым. Галя на такие резкие погодные изменения, все участники последнего испытания вдруг почувствовали себя нехорошо. Как будто что-то, чего никогда не существовало в этом мире, только что поднялось из глубин ада. Сознание Леера отстранилось от боли и парило, как душа, унесённая ветром в туман. Каков его нынешний путь? Он никогда прежде не терял дороги, и отныне этого больше никогда не произойдёт. Бам! Дверь капсулы оказалась выбитой изнутри и вырезалась в стену. В этот момент в глазах равнодушного главного старешина появился огонёк интереса. А его, губы растянулись в странные улыбки. Святое учение вложило много сил и ресурсов в подобные запретные теории. Их, наверное, было больше сотни. В основном все они оказались лишь пустым местом, но с этим проектом они, кажется, не прогадали.